Глава восемнадцатая Нана Какое свидание! Какие! В 9 часов! Меня по-настоящему лихорадило. Хотелось убежать подальше и забиться в свою нору. Ощущение, будто по пятам ходили неприятности, преследовало меня и здесь. Я оглядывалась, проверяя, не следует ли за мной этот сумасшедший нахал и его оборзевший хамоватый друг, но никого не было. Вздохнув облегченно, я ускорила шаг. Даже речи не могло идти о том, чтобы явиться сегодня к вокзалу в назначенный час. Да и чего ради? Чтобы забрать новые наушники? Да лучше я починю те, что подарила мне мама. И снова болезненно до скрипа сжались челюсти. Как же обидно, что так вышло. Разбить самое ценное. А тут мажорище пинал их ногами. Вот же гадкий тип. Если бы не тот парень, шатен с аккуратно уложенными волосами, подтянутый, жилистый, высокий. Да, фигура у него была что надо. А как одет? Простенькая белая футболка и явно дорогие голубые джинсы, обтягивающие там, где надо, и тем самым притягивающие ненужный взгляд спортивный. О, боже, Нана, ты что, и задницу его разглядеть успела? Покрываясь краской, я ускорила шаг. О чем я там? Ах да! Глубокий голос, громкий и одновременно будто шепчущий тебе на ухо, улыбка, полная свободы, безумия и безбашенности, яркая, делающая лицо приятным, открытым и с какой-то необыкновенной изюминкой. Нет, безуминкой, притягательной и соблазнительной. Интересный парень, даже чересчур, свалился на мою голову так же внезапно, как и его дикий опасный для общества друг. Материализовался буквально из воздуха, нарисовался фикс Я чуть до речи не потеряла от всего произошедшего. И как только сила нашла в себе, чтобы отвечать ему в такой ситуации. А он все улыбался и так смутно напоминал мне что-то, кого-то, только не понимаю кого. И смотрел на меня с таким любопытством, словно замурскую зверушку, увидел. Я тряхнула головой, пытаясь отогнать от себя его образ: Ни к чему мне сейчас все это. Девушка-призрак, девушка-невидимка вот как нужно было себя вести, быть незаметной, постепенно встать на ноги, не совершать глупостей, чтобы никто не нашел меня здесь. Все будет хорошо. Хорошо. — уговаривала я себя. Только действовать нужно осторожно, стараться не совершать ошибок, не светиться. Работа в людном кафе и так была большим риском. А вдруг меня однажды покажут по телевизору? Разыскивается? Нет, нет, не должны. Я же умерла. Для всех умерла. Окончательно и бесповоротно. Мертвее не бывает. Мелкие мурашки противно расползлись под футболкой. Еще раз оглядевшись, я убедилась, что слежки за мной не было, и свернула к трехэтажке, примыкавшей к складу за старым вокзалом. Все это уже напоминало паранойю. Но в моей ситуации можно было радоваться уже хотя бы тому, что осталась жива. Звук поездов и здешней суеты понемногу, но успокаивал меня. Мерный гул, скрежет тяжелого металла по рельсам, просто музыка. Особенно, когда к ней привыкнешь. Во дворе, заваленном мусором по всей длине окружавшего его забора, было тихо. Здесь жили в основном сотрудники вокзала и те, кому квартиры достались после сноса старого деревянного барака. А еще там росла яблоня, прямо посередине двора, старая, с погнутыми ветками, покрытыми толстым слоем пыли и крошечными серыми яблочками, которые никто и никогда не отваживался пробовать, даже местные попрошайки. Да и зачем им? Они и так неплохо зарабатывали. После длинной смены на вокзальной площади они убирали таблички в сумки, переодевались в приличные вещи и спускались в метро, где их ждала обычная жизнь вполне обеспеченных хотя бы минимальными благами людей. Сегодня под яблоней сидела девчонка, прямо на земле, худющая, в рваных джинсах, закатанных до колен и засаленной синей толстовке с изображением неприличного жеста. Навалившись спиной на дерево, она гладила по спинке ту самую трехногую дворнягу. Они даже были чем-то похожи, обе с огромными глазищами, тощие, осунувшиеся и сгорбленные под тяжестью жизни. На вид девочке было лет шестнадцать, может, чуть больше. Но висящая мешком одежда, выпирающие скулы и странная стрижка с выбритыми висками и рваными краями волос на макушке делали ее вылитым мальчишкой-подростком. Только сигаретки не хватало. А, нет, ошибочка. В эту секунду в ее руке появилась папироса. Настоящая толстенькая самокрутка. Она повертела ее в руке, понюхала, словно по собачьи забавно шевеля носом, и снова спрятала за ухо. Затем продолжила теребить дворняжку за загривок, время от времени ласково поглаживая. «Что встала? А это уже мне!» Видимо, от того, что замерла возле них и уставилась во все глаза. «Прости!» — сглотнула я, поспешно спустила лямки рюкзака и принялась в нем шарить. Нащупав среди спутанных проводов, поломанных наушников, пакет с бутербродами, извлекла его на свет. «Вот. Протянула ей. Хочешь? Бери, угощайся». Мне показалось, что это будет милым жестом. Как в свое время помогли мне, так и я сейчас могу поделиться частичкой своего скромного ужина. «Фу!» — скривилась вдруг девчонка оглядывая меня своими большими глазищами с ног до головы, усмехнулась и тут же натянула маску суровости. «Я тебе кто? Бомжар, что ли?» «Ой, у меня воздух в горле застрял». «Как же объяснить, что я всего лишь хотела помочь?» «Слышь ты, катись отсюда, пока я не встала и не наподдавала тебе под зад». Дальше хрупкая девчонка своим тоненьким голоском стала изрыгать такие ругательства, что бутерброды от страха сами бросились обратно в мой рюкзак. — Милостыню будешь в церкви подавать, поняла? Насупившись, она склонила голову на бок точно воробей. — Вот же выдра! И для пущего страху начала приподниматься с земли. Я попятилась назад, развернулась и бросилась со всех ног к подъезду, Ненормальная какая-то, злющая, как собака цепная. И слова выплевывает точно пулемет. — Эй, стой! — Да донеслось вдруг в спину. — Слышь? А может, деньги есть, а? Не подкинешь соточку? Но я только прибавила ходу. Толкнув грязную металлическую дверь, вошла в подъезд. Почти на ощупь, в полной темноте, нашла нужную дверь и вставила ключ в замочную скважину. Повернула. Раздался щелчок, и дверь отворилась. В тесной прихожей редком стояли мужские кроссовки и башмаки. Закрыв дверь, я сняла с ног стоптанные кеды и поставила их последними, с краю, чтобы не нарушать обувную идиллию. Перешагнула и пошла дальше. Слева в комнате было пусто. Кровать не застелена, скомканное одеяло петлей свисало до пола. На столе работал телевизор, в маленькой кухоньке тоже что-то шумело. Через пару мгновений я уже знала, что именно. Гончар мыл посуду. Сполоснув кружку, переворачивал ее и ставил на ребристую поверхность сушки. Затем брал полотенце, поднимал кружку и промокал капли воды, успевшие стечь по ее стенкам вниз на металлическую поверхность мойки. Снова ставил кружку. Снова поднимал и вытирал полотенцем пространство под ней. В это время вода в раковине текла из крана мощной струей. И опять без тапочек. Не удержалась я. Подошла ближе, взяла со стула маленькое махровое полотенчика и прижалась силой к его рукам. «Дядь Вань, ну зачем? Мы же с тобой вчера говорили!» Мужчина поднял на меня измученное лицо. Красный нос, слезящиеся глаза, спутанные волосы. Он сжал губы, улыбнулся, а затем покосился на раковину, где с кружки, очевидно, уже стекла на поверхности мойки очередная капля воды. Он внутренне боролся, чтобы не дернуться и не вытереть ее полотенцем. Даже поздороваться со мной не мог, прежде чем это сделает. Я сама бросила отрывисто, растерла его руки, отпустила и поспешила закрыть кран. Гончар не отрывал взгляда от заветной кружки. Я тяжело выдохнула и подняла ее. Он тут же с облегчением приложил полотенце к влаге под ней, вытер, и его взгляд моментально просветлел. — Привет! — произнес мужчина со свистом и тут же спрятал нос под свитером. Зажмурился и дважды чихнул. — Здрасте, приехали! Вот видишь! — «Разболелся, а еще стоит тут, посуду моет. Нельзя тебе в воде плескаться, категорически запрещено!» «Тем более с твоими особенностями», — подумала я, но вслух не произнесла. «Так я...» «Строгий постельный режим!» Взяла его под локти и мягко подтолкнула в сторону комнаты. Гончар привычно замер в дверном проеме, приложил руки к дверному косяку с обеих сторон, опустил... Снова поднял, опустил и только потом пошел дальше. Повторил ритуал и возле двери в спальню. Я послушно ждала, двигаясь следом. В голове прокручивались слова Маргариты, как будто снова и снова откладываясь в памяти. Всего лишь особенность его организма. «Завтра мне все равно выходить до смену». Протянул дядя Ваня, недовольно усаживаясь на постель и подтягивая к себе край одеяла. «Болеть некогда!» «Бери выходной! Нельзя же так!» Я взяла одеяло, расправила и накрыла им его плечи. «А теперь ложись! Давай, давай, не спорь!» «Зря я тебя пустил!» Усмехнулся он и шмыгнул носом. — Знал бы, что будешь так командовать. — Знала бы, что сегодня будешь так гундосить, еще вчера бы занялась твоим лечением. Я нахмурила брови, давая понять, что не шучу. Гончар послушно положил руки поверх одеяла. — Видела ведь вчера, что тебе плохо. Веки красные, нос тоже, да еще зноб этот. Взяла пульт, сделала телевизор стише. тише. — Как ты вообще умудрился летом простудиться? «Сквозь сняк все этот!» — сжал зубы. Рука его в прямом смысле слова заплясала. Дернулась вверх, взвелась в воздух еще раз. и села рядом на край кровати. Ты полежи, я тебе сейчас чай горячий сделаю, хорошо? Да я и сам могу. По напряжению на его лице поняла, что в попытке удержать руку он ломает самого себя. Еще и бровь задергалась. Раньше мама при первых признаках простуды насыпала мне горчицу в носки. Я увернулась, вовремя среагировав, когда его рука дернулась вверх. Иначе схлопотала бы по носу. Облизнула губы, стараясь не выдавать беспокойства за его состояние. Насморк сразу проходил. У нас на стопах много нервных окончаний. Горчица воздействует на них. Ох, осеклась. Не знаю, можно ли тебе такое средство. Я виновато опустила взгляд. И зря. Его рука тут же взлетела вверх и попала мне прямо в лоб. Зажмурив один глаз от боли, перехватила ее и тихонько рассмеялась. Иван вскочил на постели, задыхаясь. «Прости! Прости!» Задергал головой. «Ложись, дядя Вань!» Я мягко надавила ему на грудь. «Все нормально!» Открыла глаз, моргнула несколько раз. «Все хорошо. Видишь? Не больно попала". Его рука все еще была зажата в моей. Она снова дернулась дважды, и на лице гончара вновь отразилась боль и вина. «Но если у тебя найдется горчица, мы можем попробовать. Почему бы и нет?» Взяла нежно его руку, затем вторую, и сложила их у него на груди, замочек. Соединила, переплетя между собой пальцы, свою же ладонь оставила сверху. «Легко!» Почти невесомо, точно перышко, чтобы не придерживать, а просто успокоить. Кажется, сработало. Мы оба смотрели на его руки, сцепленные в замок и накрытые моей ладонью, и молчали. Я дышала медленно, тихо, не глубоко, словно бы его болячка была всего лишь спящим зверем, которого мы боялись потревожить. Конечности больше не дергались, это было прекрасно. Кажется. Ключик к одному из стиков случайно был найден. Еще неизвестно, как бы его организм отреагировал на раздражение нервных окончаний горчицей, воя дала. Придумала тоже глупость несусветную. Лучше сбегать в магазин за лекарствами и сварить куриный бульон. Дядь Вань, я заметила, как подрагивали его веки, когда он косился на телевизор. Еще один раздражитель. А? Его лицо прояснилось, морщинки разгладились. — Ты не виноват. Не нужно стыдиться. Перевела взгляд на руки, испугалась, что они снова задергаются от этих слов. — Хорошо, — ответила он и замолчал, будто считал количество собственных вдохов и выдохов. Мне стало стыдно, будто только что расковыряла его старую рану и залезла внутрь своими пальцами. Еще и наглый любопытный нос сунуло туда же. — Если я стараюсь сдерживаться на работе, — продолжил вдруг он, — к вечеру все только усиливается. — Значит, все таки ты ходил убирать утром территорию? — Угу, — мужчина поджал губы. — Тебе ведь нужно поправиться, беречь себя, чтобы не разболеться окончательно, лежать в постели, надеть носки потеплее. Обещай мне, что будешь слушаться». «Мне нужно поклясться», — улыбнулся он. «Желательно». Я покачала головой. «Я ведь кроме тебя здесь никого не знаю. У меня больше нет никого». «Значит...» Его грудь поднялась от шумного вдоха. «Мне теперь и помереть без твоего разрешения нельзя». «А помереть тем более». Теперь дыхание Ивана выровнялось, взгляд окутал меня отеческим теплом. «Скажи лучше», — сказал тихо, — «как там в кафе нашла себе друзей?» «А зачем мне друзья?» — удивилась я искренне. «Что, не познакомилась даже ни с кем?» «Все, что мне сейчас нужно, это удержаться на этой адской работе, чтобы со временем можно было решить вопрос с жильем. Весь этот вид из окна на чердаке — ну, красота, умопомрачительная, не спорю, но спать на матрасе, есть одни бутерброды, умываться утром из стаканчика, из него же пить и брать воду для чистки зубов — не самое веселое из моих приключений, если честно. А еще... Приходится беспокоить тебя вечерами, чтобы помыться. Прости, дядь Вань, но мне бы просто выжить для начала. Ну, какие уж тут друзья. — Нет, пташка. Он придумал это прозвище вчера, когда мы кормили вместе голубей вечером на площади. — Тебе бы нужно как-то устроить здесь свою жизнь. А одной вряд ли выйдет. Ты молодая, красивая, смекальстая. С такими данными не по чердакам шарахаться, а пойти учиться надо. Получить образование, двигаться вперед, понимаешь? — Как же, понимаю, — сказала печально, взяла со стола платок и подала ему. Расцепив руки, он принял его из моих рук и шумно высморкался. Упал обратно на подушке без сил и закрыл глаза. — Тебе... Бог дал все. Грех не воспользоваться. Меня вот по состоянию здоровья в армию не взяли. Потом на нормальную работу не смог устроиться. А ведь было желание и учиться, и, и работать. Но шарахались все. И вот так всю жизнь. Один да один. Мне стало неуютно, стыдно. Вот кому можно жаловаться на жизнь, только не мне? Как он жил все это время? Как справлялся с болью? Как терпел все это? Как учился не жалеть себя и не скулить о нелегкой судьбе? Так что борись, пташка. Никогда не вешай нос, слышишь? Всегда сражайся до последнего. Верь, что все будет хорошо, что добьешься всего, чего пожелаешь. «Надейся даже тогда, когда руки опускаются от бессилия. Надежда — это ведь последнее, что у нас могут отнять». «Меня зовут Нана», — сказала вдруг я, и до боли закусила губы. Иван медленно открыл веки и внимательно посмотрел на меня. Его глаза, очерченные красным, беспрестанно слезились. «Так и думал, что будет что-то эдакое». Улыбнулся он, разглядывая меня. «Ты ведь как южное солнышко, доброе, мягкое, но чуть дашь слабину <coughs> и сожжёшь дотла». Мужчина качнул головой. «Тебе идет твое имя, Нана». «Только не говори никому, попросил я». Гончар снова сложил руки в замок. «Если сделаешь мне чай, а то болтаешься слишком много». «С удовольствием!» Иван закрыл глаза и протянул. «Интересно, а я когда-нибудь узнаю, откуда ты такая взялась?» «Когда-нибудь, возможно. Я встала». «При условии, что будешь принимать все лекарства, которые скажу». Ответом мне было лишь легкое подергивание головы. А когда его кудряшки, осыпанные сединой, словно благородным серебром, качнулись и упали на лоб, мне почему-то в голову пришла мысль о том, что я никогда не знала своего отца. В положенном смысле. Что-то такое смутное родом из далекого детства проплывало иногда перед глазами. Сильные руки, теплый бархатистый голос, читающий красивые стихи, крепкие объятия перед сном и карусели. Кажется, он обожал карусели. Или только кажется? Еще бы знать, почему он ушел. Вот только если и был ответ на этот вопрос, то мама унесла его с собой в могилу. Я взглянула еще раз на пытающегося успокоить нервы дядю Ваню и пошла на кухню сделала ему чай, отнесла, вернулась, накормила рыбок, помыла посуду, провела ревизию в холодильнике. Долго думала, вспоминая, как варят куриный бульон, потом просто залила водой замороженную курицу и поставила на огонь. Побыстрому приняла ванну, а вернувшись, застала уже пенный потоп на плите. Сделав гостише, я прибрала последствия бульонного побега. Чуть не лишившись пальца, почистила лук, порезала И лук, и палец. Заклеила пластырем палец. Лук отправила в кастрюлю. Пока искала пластырь, нашла в аптечке пакетик популярного средства от первых признаков простуды. Заварила, напоила своего подопечного. Поговорила с рыбками, поговорила с подопечным. Рассказала и тем, и другим о том, что начальник заставил меня купить нормальную одежду. Посмеялись. «Давай садись, попей бульончика» поставила перед дядей Ваней тарелку и ложку. «Приятного аппетита!» Он приподнялся и сомнительно посмотрел в суп, от которого поднимался горячий пар. Ни картошки, ни лапши там не наблюдалось, как и хлеба рядом на столе. «Просто попей горяченького!» Говорят, что организм не должен отвлекаться на переваривание пищи, должен бросить все силы на выздоровление. Я виновато улыбнулась. «На самом деле, ей картошки-то не нашла». «И так хорошо». Шмыгнув носом, Иван приблизился к тарелке, взял ложку, зачерпнул бульон, попробовал. Посолила, не посолила, мозг упорно отказывался вспоминать. «А сама чего не ешь?» одобрительно кивнув, спросил он. «Не знаю, а можно?» Гончаров скинул брови. «Вот же глупая! Нужно!» Махнул в сторону кухни. «Бери тарелку и весло!» «Чего?» — уставилась на него. «Ну, весло!» — рассмеялась. «Ложку, то есть!» «У нас Жаргоне У нас тут на вокзале такой контингент <coughs> работает! Еще и не так заговоришь!» Я улыбнулась и пошла за ложкой. «Вот и мне, наверное, придется всю жизнь прожить чернорабочий. Кто ж меня возьмет по чужим документам вуз? Никто!» Принесла тарелку с бульоном, поставила на стол, села напротив дяди Вани. «Вкусно?» — спросил он, зачерпывая ложкой горячее варево. «Угу». Обжигая рот, промучала я в ответ. «А тебе?» «И мне. Спасибо» и продолжил есть, то и дело нечаянно ударяя ложкой о зубы. «Нужно будет купить ему пластмассовую ложку», — подумал я. «А ты чего все на часы поглядываешь, а?» — спросил он, как бы между прочим. Я моментально покраснела. Сама не замечала за собой, но мысли неотрывно крутились возле того парня с площади глаза упорно следили за стрелкой часов на стене, медленно, но верно движущейся в сторону девятки на циферблате. Да, ложка в руке дрогнула, захотелось немедленно спрятать от смущения взгляд. Ничего интересного, просто один парень, красивый, упрямый и наглый. У меня наушники сломались, а он хотел мне новый принести. «А я бы не прочь посмотреть на него снова». «Но мне ведь это не нужно. Вот совсем-совсем, да?» «Встречу назначил. А я все думаю, может, стоит пойти?» И тут Иван уставился на меня как-то странно. Затем вдруг поднял локоть и, прикрыв им лицо, громко чихнул. «Правду говорю», — подумала я. «Примета есть такая». «Обязательно иди». Сморщив лицо, произнес дядя Ваня и потянулся к носовому платку. Иди, пока не заразилась. Только сначала расскажи мне, что за парень и куда вы пойдете, чтобы я был за тебя спокоен. <кхем> Закашлялась. Вот с этим-то было уже гораздо сложнее.